Арчибальд поднял голову, посмотрел на окаменевшие лица слуг и членов Тайного Совета и понял — терять уже нечего. Первый день в высшем обществе, видя новоиспеченных дворян, с треском провалился. «Эх, горе, все огнем!» — решился аферист. «Пора в астрал по методу братишки» пока план работ на сегодняшний день не потребовали. В конце концов, сколько можно за этого поросенка работать? А пусть теперь отдуван, отдувается. Водка есть? Только гномьем сия, прогнулся слуга, стоящий за спиной вольных магов. Пойдет. Он не позволил наполнить себе фужер. Вырвав из рук слуги бутыль, один махом одолел ее прямо из горла, после чего сделал могучий выдох. «Арчи!» — поразился колдун. «Да ты пьешь до утра? «А когда же еще?» — тикнул Арчибальд. «По ночам я работаю». «Не бережешь ты свое здоровье, братишка!» Адуван озабоченно посмотрел на выражение лица друга и торопливо пододвинул поближе салатник. И у него-то новоиспеченный дворянин и полюхнулся мордой, расплескав по камзолам членов тайного совета майонез. «Встал, братишка!» Адуан встал из-за стола, выдернул из кресла Арчибальда вместе с прилипшим к нему салатником и перекинул его через плечо. Салатник встряски не пережил и весело зазвенел осколками по мраморным плитам пола. — А как же план работ? — спросил герцог Штефани, брызгливо оттирая кружевным платочком майонез с камзола. — Да. Стрепенулся король. Да ваше величество, главное уже положено. Эльфийские духи, чую, прогудела Дуван. Гульбари, твоте, слов каких нехороших нахватался. Вы бы, ваше величество, арканарским языком пока позанимались. А я тем временем посмотрю, какие травки принцессы собирают. Больно мне все это подозрительно. Нет, — решительно заявил король. Арканарским заниматься не будем. Это скучно, правда, ха Ага, — степенно кивнул головой придворный маг. Лучше пойдем на балкончик, понаблюдаем, как работают вольные маги. Оттуда садик хорошо виден, и на деляночку свою магическую заодно полюбуюсь. Давно ее не посещал. Правильно, поддержал король. Заодно и кофею пару кувшинчиков на десерт осидим. Сейчас я брат, отдохнуть отнесу, — прогудел Адуван. Он у меня всю ночь думал, планы мудрые строил, а потом к принцессам. Благословляем тебя, сын мой, — дружно подняли руки король и Альбуцин. Дегульнар взялся за голову. Весь вид его говорил: куда катится королевство? А вместе с ним и весь мир. Адуан в закоулках королевского дворца ориентировался слабо. Набиться в провожатых к грозному магу, видевшему всех насквозь, слуги не решились. А сам он по простоте душевной об этом просить не догадался а потому нарезал по галереям и переходам уже третий круг. — Трапезную покинули! — раздался голос за его спиной. — Кто здесь? — подпрыгнул от неожиданности колдун и рывком развернулся. Сзади никого не было. — Осторожней! — Чуть голову обколотку не разбил. Пробурчал опять-таки сзади тот же голос. И до Дуана дошло, что это голос его младшего братишки. Ты покинули или не покинули? Покинули. Ну, и чего ты тогда меня тащишь? Мантия на спине Дуана зашуршала. Арчибальд. Стер с лица остатки салата. Выгружай. Как ты быстро очухался, — удивился колдун, осторожно ставя друга на пол. — Какой ты жалкий литр гномьей водки! — презрительно фыркнул Арчибальд. — Видел бы ты, как в нашей гильдии после удачного дела гуляют. Ну? Куда ты завел нас? — А «Да его знает, — пожал плечами колдун. — Иду, иду, а нашей спаленки нет. Арканарский вор огляделся. — Все ясно, здесь я уже ночью был, брать нечего, за мной. Как только они оказались в своих покоях, аферист тут же потребовал отчета у колдуна. «Так, ну-ка, быстро кались. Чего задумал? Соображение?» «Ну?» — почесал свою буйную шевелюру Адуан. «Два первых. Королю арканарскому языку поучиться надо». «Да это я уже слышал». Нетерпеливо отмахнулся Артивальд. «По принцессам что?» Адуан перешел на принцессу. Крученые девки, себе на уме, да и духи с запашком. Каким? Дурман черный орхидеи. Только эльфы такие разводят, но у них запашок послабже будет. Магию опять же почуял тройную. Какую? Одна наша, Арканарская. Альбуцин или Цервер, это ясно. Тут же отмел Арчибальд. Дальше. Другая на эльфийскую похожа, но больно странная. Возьмем на заметку. Дальше. Третья темная, липкая, противная. «Маргадором тянет!» «И что-то этот гуль, да тьфу меня настораживает!» «Пойду за девками незаметно послежу!» «Принцессами!» — поправил Арчи. «Я и говорю, девками!» Но Дуван задумался. «А че ты меня путаешь?» — набросился он на афериста. — Не бабы они пока, я почуял. — Да ладно, ладно, — поспешил успокоить друга Арчибальд. — Но ты уж лучше их принцессами называй, или их высочествами. Только как ты это незаметно сделаешь? Юноша окинул взглядом гиганта. — Видал, как они за гербарем от тебя ломанули. Даже поесть толком не успели. Есть у меня метод. Ну-ка, хочу посмотреть. Адуван подошел к окну, распахнул створки. Их апартаменты располагались очень удобно для задуманной колдунном цели, как раз на первом этаже и с видом на цветущий сад. Адуван, недолго думая, перемахнул через подоконник и плюхнулся в траву. Арчи высунулся следом. Вот это да! Но дуван исчез. Эй, ты где? Прямо под окном поднялся куст травы, под которым угадывалась голова колдуна. Я в детстве так на сусликов охотился. Да плевать на твоих сусликов. Тебя-то я как увижу. Хоть цветочек какой приметный на голову воткни. Ромашка пойдет. Да их тут пропасть. Вон там впереди подсолнух. Его разглядишь? Спрашиваешь. Только их там много. Как прицепишь, покачай. Ага. Еле слышно зашуршала трава. Но Дуана за ней все равно не было видно. Арчибальд почесал затылок, понял, что с высоты первого этажа ничего не увидит, и быстро полез вверх, используя декоративную лепку стен в качестве лестницы. Самое подходящее место для наблюдения был балкончик на третьем этаже. Но, к сожалению, он был уже занят двумя другими зрителями, Добивающими в ожидании представления первой кувшин Арканарского бора это не смутило. Главные люди королевства были под воздействием отупина, а потому абсолютно безопасны. Он бодро втиснулся между ними, бесцеремонно схватился за подзорную трубу, стоявшую на позолоченном треножнике, и начал подкручивать верньеры настраивая аппарат на лопухи, между которыми росли подсолнухи. — Тебе не кажется, что это наш новый барон Арчибальдез Болотный? — бодро спросил король у Альбуцина, прикладываясь к своему кубку. — Нет, — ответил за королевского мага аферист. — Арчибальд в Астрале, а я глюк, отвечающий за него. «Арчимбальда, Галюк!» — потребовал уточнение Арбуцин. «Нет, ваш!» Король с магом деликатно с двух сторон ткнули пальчиками в Галюк. Авантюрист нервно хихикнул. «Я Галюк материальный, не щекотитесь!» Король с придворным магом похлопали друг на друга глазами. — О, Гоша, а тебе не кажется, что с вином пора завязывать? — «М -м, Лучше завязать с галюком, — резонно возразил горк — Сейчас вот это допьем, — выдернул король из-под кресла пятилитровый кувшин вина. — И навтыкаем. Этому Галеку. Он же материальный.